Глава 9. Некромант. Попасть в поисковый отряд труда не составило, так как желающих было не очень много, а больших поблажек в учебе не давали. Студентам придется самостоятельно наверстывать учебный процесс за время своего отсутствия. Всего было подготовлено 5 групп, по 15 человек, и нам удалось попасть в один отряд, не привлекая к этому лишнего внимания. Перед отправкой мне пришлось немало подсуетиться, чтобы наладить работу моей брокерской конторы по новому принципу, для чего нанял трех студентов, имеющих хорошие математические способности. К этому добавил специальных артефактов, которые были нанесены на специальную печать. С ее помощью пропечатывались расписки нового образца. Пусть это мера и временная, пока я не создам бумагу с рунами своего образца, но на время моего отсутствия этого должно хватить. Конечно, не обошлось без сложностей, но я смог убедить не только графа, но и его компаньонов в выгоде работы на меня и по новой схеме. Ко всему прочему, пришлось уделить немало времени мастерской по массовому изготовлению артефактов, доработав сделанные на коленке копиры. Это повысило качество изготавливаемых амулетов и скорость их производства. Пока сосредоточились на изготовлении защитных амулетов, чтобы сбить их стоимость и создать дефицит атакующих. Пока это было незаметно, но уже сейчас цены на защитные амулеты стали понижаться, в то время как спрос на атакующие заметно вырос. Империя скупала все крупные партии амулетов, что привело к росту цен на них. Мое баронство занималось массовым изготовлением различных артефактов, включая амулеты, но делало это в определенных сегментах, что создало на рынке определенный перекос, что, в свою очередь, сказалось на их цене. Для имперских чиновников было выгодно закупать их у меня, невзирая на то, что они были очень узкой специализацией: земляной щит, ледяной щит, воздушный щит. Продажа амулетов этих видов выдавила с рынка в продукцию других артефакторов, так как продавалась на треть дешевле. Но ну, а дешевизна сделала производство других видов нерентабельным. Надо понимать, что большая часть артефактов специализируется на очень узком направлении и сменить его довольно непросто. На рынке уже появилось много объявлений о поиске работы специалистов данной сферы узкой направленности, и я надеялся, что в ближайшее время их станет еще больше. Мои агенты уже начали вербовку нужных мне артефакторов на большие сроки работы, которых я планирую переселить в свое баронство. Этот процесс не быстрый, но у меня была конкретная цель — подмять весь рынок артефактов под себя, и она неплохо работала». Помимо прочего, мне удалось договориться с администрацией Академии о вывозе партии защитных амулетов, которые шли сразу в имперскую армию по выгодной для меня цене. В мое отсутствие я назначил старосту нашей группы следить за работой мастерской и за контролем оплаты. Уже сейчас моя мастерская под видом кружка приносила около тысячи золотых в сутки, и я надеялся, что за время моего отсутствия эта сумма значительно возрастет. На внутреннем рынке Академии мы сейчас жестко демпинговали по ценам за счет поставок в имперскую армию, что позволяло привлечь для работы в мастерской артефакторов старших групп, которые работали по новым техническим процессам. Все копиры я защитил магическими печатями и рунами так, что даже специалисты высокого уровня не смогли бы в них разобраться. Сделать это позволили руны из моей приобретенной памяти, а также методы скрытого внедрения в заготовки. Конечно, повторить подобные копиры смогут, но на это уйдет минимум полгода, а за это время я смогу серьезно изменить весь рынок артефактов, став монополистом. Некоторые маркетинговые методы я планировал взять из своего родного мира и уверен, что мне сильно поможет. Решив все основные вопросы, рано утром наш отряд из 15 человек вышел из ворот Академии, груженный припасами и имевший дополнительных лошадей, везущих припасы. В отряде, помимо восьми солдат, которые, кроме функции охраны, будут заниматься бытовыми вопросами, были пять студентов, включая Ольгу, Амелию и меня, а также два преподавателя. Точнее, один аспирант, который вел несколько лекций, и преподаватель боевой магии, который и является главой нашего отряда. Звали его Меркус, и наше направление в его отряд он воспринял несколько негативно, считая меня выскочкой, о чем и заявил во время нашего разговора. Затевать конфликт в стенах Академии по этому поводу я не стал, решив отложить разговор на поздний срок. Ольгу и Амелию я снабдил амулетами и артефактным оружием по полной, занявшись ими самостоятельно, конечно, сказав, что это сделал другой артефактор по моему заказу. Наш путь лежал на южную границу Империи, в место, которое располагалось западнее города. Информацию о том, что некроманта видели там пять лет назад, донесли по ведомству тайного приказа. И нам предстояло проверить это. Наш отряд был самым слабым из всех отправленных Академией Магии. Поэтому и выехали мы последними. Да и вероятность нахождения филактерий именно там была очень низкой. Рядом не было крупных кладбищ и массовых захоронений. А это было главным условием создания филактерии. Ведь для воскрешения некроманта требовалось очень много некротической энергии, которую можно было взять только на кладбище. И чем древнее оно будет, тем быстрее он возродится. До назначенной точки мы должны будем добраться за две недели, используя узкие горные тропы. Ведь на запад от города лежала большая горная гряда, закрывающая большую часть южной границы империи. На первые сутки пути нам выделили местного проводника, который должен был провести наш отряд через множество ловушек, расположенных на тайной тропе в окрестностях города. Проводник сразу задал очень быстрый там движение, да еще и по горной местности. Поэтому первые сутки нашего пути времени на разговоры не было. И я, как и все члены отряда, сосредоточился только на дороге, боясь совершить ошибку и сорваться со скалы в расщелину, которых на нашем пути было очень много. На ночевку встали в специально оборудованном лагере, созданном очень давно патрульными, патрулирующими эти тропы. Полностью вымотавшись за время пути, я сразу провалился в сон. Благо охраной занимались сопровождающие нас стражники и проводник. Ночь прошла спокойно, и я даже сумел восстановить свои силы после такого трудного перехода, хотя не всем дорога далась так легко. Ольга сумела подлечить себя своей магией. а Милия держалась неплохо явно имея навык длительных переходов. А вот сопровождающие нас студенты Казимир и Гордей, точно непривычные к такой езде, чувствовали себя сильно разбитыми. Остальные, если и были уставшими, старались этого не показывать. Даже аспирант, молодой парень с белыми волосами и утонченной фигурой, делал вид, что дорога ему не доставляет труда. Еще он бросал сальные взгляды на Амелию, что ей, похоже, не нравилось». Сразу как объявили подъем, мы плотно позавтракли кашей с мясом и, расставшись с проводником, отправились в дорогу самостоятельно. Ограничившись короткими приказами, мы выехали в путь. Теперь наша скорость была заметно медленнее, ведь проводника у нас не было. Хотя и дорога стала попроще, но рисковать на горной тропе Меркус не стал. До обеда дорога полностью заставила нас сосредоточиться на ней. Да и двигаясь цепочкой, времени на разговор у нас не было. Поэтому все ехали молча, и только на обеденном привале появилась возможность поговорить с Меркусом. Расположившись у костра на привал, мы сидели, наслаждаясь отдыхом, в то время как солдаты занимались готовкой и проверкой лошадей. Господин Меркус, могу я задать вам вопрос? – спросил я, когда появилась возможность. Чего тебе, Краевский? Почему считают, что некромант спрятал свою филактерию на одном из крупных кладбищ, а то место, куда мы едем, неперспективное? – спросил я. «А что ты вообще знаешь о некромантах и их филактериях?» — задал он встречный вопрос, заметив интерес у всех студентов. «Ну, им для воскрешения нужна некротическая энергия, и чем ее больше, тем быстрее он воскреснет», — ответил я. «Отчасти твое утверждение правильно, и многие так считают, но тут есть очень много других факторов. Если филактерия располагается непосредственно на кладбище, да еще и очень старом, то возродиться он может в течение нескольких дней». И не воскреснуть, а именно возродиться, ведь для этого он использует специально подготовленное тело. Это обязательно должен быть маг и очень сильный. Желательно маг жизни, так как некротическая энергия хоть и является антиподом живы, но схожа с ней по структуре. И именно из-за магов жизни появляются некроманты. На тело жертвы наносят специальные ритуальные руны, а само его помещают в специальную пентаграмму. Тело еще живого человека подвергает сложному ритуальному убийству, направленному на его укрепление и перестроение магических потоков живы на некромантию. Душа жертвы становится платой за сам ритуал, а для закрепления создаваемой филактерии частичка астрального тела некроманта помещается в тело жертвы, создавая связь. Затем тело должно напитаться огромным количеством некротической энергии для процесса возрождения. Но напитать тело энергии мало. Необходимо еще и поддерживать высокий уровень все время, пока некроман живет в своем теле. А сделать это довольно непросто. Уже многие века существует специальная служба в империи, которая постоянно объезжает все крупные кладбища и проводит ритуал очищения. Неполный, но способный прервать процесс подпитки заготовленного тела. «Именно поэтому искать на крупных кладбищах и захоронениях не стоит, ведь наш некромант не так глуп, как многие хотят думать», — ответил преподаватель. «А что из себя представляет сама филактерия?» «В одном из учебников я видел описание, что это обычный сосуд с некротической энергией», — спросил я. «Необычный сосуд, а содержащий астральный слепок некроманта. Обычно он ярко-зеленого цвета, что может навести на мысль о наличии живы в сосуде» что часто приводило к ненужным жертвам, ведь умерший некромант может возродиться и в теле обычного мага, по неосторожности решившего использовать накопленную в сосуде энергию для лечения. Некроманты часто создают ложные филактерии и поддерживают миф, что, найдя ее, можно излечиться от любых болезней. Мы, конечно, пытаемся бороться с этим, но среди народа эту версию постоянно поддерживают сторонники некромантов. Действительно. Случаев излечения довольно много, хотя и происходят они нечасто. Но это только подогревает интерес у простых людей, кто не может воспользоваться услугами профессиональных целителей. Да даже некоторые аристократы ведутся на эти слухи. Ко всему прочему, ходит мнение, что после убийства некроманта, если найти его филактерию и помочь ему возродиться, можно получить в дар вечную жизнь, а ради этого многие глупцы готовы на многое. Поэтому будьте готовы столкнуться с неприятием у простых людей. Да и могут напасть, если заподозрят, что Филактерия находится у нас. Уничтожить ее мы, вероятно, не сможем, так как этот некромант был очень силен, да и нам доподлинно известно о его связи с демонами из нижнего мира. Поэтому, если нам улыбнется удача, мы должны доставить Филактерию в Академию, где процедуру уничтожения проведет наш Архимаг». Но зато мы можем уничтожить его заготовленное тело, что снизит его шансы на воскрешение в разы. Если же он возродился, то нам предстоит подать весть и следить за ним, по возможности задержав. Не уверен, что нам удастся убить его, но в первые дни после возрождения он будет сильно ослаблен, и мы обязательно попробуем это сделать. Но основная наша задача — найти филактерию и подать об этом весть, а уже другие маги займутся им». Мы, конечно, не думали, что он сможет использовать древний ритуал и сразу возродиться личем, но этот мерзкий Макс смог наладить связь с демонами из Нижнего Мира и провести запрещенный ритуал. Но мы обязательно найдем его и не дадим возможности повторного возрождения». «А сколько может быть тела и филактерий у некроманта?» — спросил я. «Филактерия может быть всего одна, и возродиться некроманты могут только один раз». Но если филактерию не уничтожить, они могут попытаться возродиться второй раз, а это приведет к возникновению лича, что намного хуже некроманта. Убить такого еще сложнее, да и они становятся намного сильнее, чем был некромант при жизни. А вот тел может быть несколько, но главная особенность — они должны находиться недалеко от филактерии для возрождения некроманта. Хотя известны случаи, когда филактерию прятали последователи и слуги некроманта, что позволяло ему возрождаться несколько раз, пусть уже и в обличии Лича. Эти твари являются врагами всего живого и ненавидят живых людей. Но, несмотря на это, у них много последователей. Простые люди за возможность бессмертия готовы пойти на многое, и Личи умеют этим манипулировать. Поэтому нужно всегда быть на стороже, ожидая нападения от кого угодно. «И хватит с нас на сегодня вопросов. Дайте отдохнуть, нам еще долго ехать. Поговорим завтра. И советую вам заняться учебой. От зачетов вас не освободили!» — проворчал преподаватель и, разлегшись у костра, закрыл глаза. Часть информации я и так знал, часть вспомнил, когда ее рассказал Меркус. Но еще нужно упорядочить в своей голове. «По прошествии времени мне все труднее вспоминать знания других странников, переданные мне». Поэтому я и постарался перевести разговор в нужное мне русло. Решив, что пока есть возможность, нужно воспользоваться свободным временем и попробовать помедитировать, я улегся рядом и закрыл глаза, пытаясь отрешиться от всего. Слуги некроманта. Западная граница. Глубоко под землей, в одной из заброшенных шахт по добыче сланца собралась группа людей, одетых в черные плащи с капюшонами. Они стояли по периметру круга, где была нарисована пентаграмма, светящаяся слабым красноватым светом, что говорило о связи ее с миром Инферно, нижними уровнями бытия. Внутри пентаграммы были расположены пять саркофагов, на которых стояли стеклянные сосуды, светящиеся слабым зеленоватым светом. Филактерии сильных магов, которые готовились вернуться к жизни в виде личей. Верные фанатики приготовили для своих кумиров новые тела. И, следуя наставлениям бывших магов, провели трудный обряд, который поможет наделить их еще большей силой. Обычно после убийства Лича он возрождался более слабым, но не в этот раз. Маги позаботились о специальном обряде и о заемной силе, который наделит их демон из нижнего мира. Не зря их последователи ежемесячно приносили кровавые жертвы, подпитывая пентаграмму и будущие тела умерших магов. Обряд подходил к завершению. И вот яркая вспышка завершила длительный процесс активации. Все 20 человек, стоящих по периметру, внезапно вскрикнули и задергались в страшных муках, пока их жизненная сила не перетекла в контур пентаграммы и не насытила ее, обратив тела неподозревающих последователей в прах. Только на несколько секунд над пентаграммой появился облик демона, который взглянул на стоящие саркофаги и, достав небольшой нож, резанул себя по ладони. Дождавшись, когда пылающая огнем кровь наберется в ней, он, произнеся сложное заклинание, махнул рукой в сторону саркофагов. Капли, полыхающие как лава крови, попав на каменные саркофаги, моментально впитались в них, после чего сосуды с душами магов лопнули, и зеленая субстанция впиталась в них. «Восстаньте, мои новые слуги!» — сказал на запретном языке демона и крышки их разлетелись в мелкую крошку, а из саркофагов показались поднимающиеся трупы, на которых появлялась плоть и кожа, возвращая им прежний облик. «Вы знаете, что делать», — сказал демон и исчез, а пентаграмма полностью погасла.